Рассказывает Татьяна Лобанова. «Валентин Сергеевич стал для меня примером любви к жизни, умения ею восхищаться и продолжать жить с радостью, даже на пороге смерти. Он был всегда всем доволен, всех благодарил, был очень жизнерадостным и творческим человеком, его часто навещали многочисленные родственники и друзья». На одном из концертов Валентин Сергеевич попросил у артиста гармонь и исполнил песню, а после своего выступления рассказал, как важно в жизни всегда наполнять ее радостными вещами, как последние несколько лет он, уже тяжело болея, увлекся историческими танцами и протанцевал всю свою болезнь. «Мы предложили Валентину Сергеевичу организовать собственный концерт для других пациентов». Он ответил, что это ему уже тяжело, Но он попросит своих друзей-музыкантов приехать к нам в хоспис и выступить. И вскоре его друзья назначили дату концерта. К сожалению, Валентину Сергеевичу становилось все хуже, и к дате их приезда он был уже на пороге смерти. Ушел он в окружении всей своей семьи с улыбкой, в прямом смысле этого слова. А через час после его кончины приехали друзья-музыканты. Они еще не знали о его смерти и очень ждали, что он непременно будет на этом концерте. Я сказала им, что Валентина Сергеевича больше нет. Это было ударом для них, и они попросили немножко времени, чтобы осознать известие и решить, как же быть с концертом, а потом сообщили, что выступят, и этот концерт будет в память об их ушедшем друге. Мы не стали скрывать ничего от других пациентов. К тому же многие из них знали Валентина Сергеевича. Концерт получился невероятно теплым, печальным, но очень светлым. И все собравшиеся, словно одна семья, вспоминали Валентина Сергеевича и думали о чем-то своем, очень важном.